Судья Аркадио проспал до самого полудня. И поэтому узнал о указе только тогда, когда пришёл в суд. Зато его секретарь не находил себе места с 8:00 утра, с той минуты, когда алькаль распорядился составить текст указа. "Что не говорите задумчиво сказал судья Аркадио, узнав все подробности. Указ сформулирован не слишком удачно. А никакой необходимости в резких формулах не было. Текст такой, как всегда. Да, такой, как всегда, согласился судья, но времена-то изменились, и формулировки следовало бы изменить тоже. Люди в городе должно быть напуганы. Однако, как ему удалось убедиться позже, играя в бильярдные в карты, Городом нежели владело чувство страх. Правильнее было бы сказать, царил дух торжества. Люди увидели воочию подтвердилось то, что они ощущали в душе. Всё осталось по-прежнему. Выходя из бильярдной, судья столкнулся лицом к лицу с alcaldeм. "Тут не в ананимках дело", сказал он. Люди даже обрадовались указу. Alcald взял его под руку. Ничего не делается народу во вред, сказал он. А комендантский час это обычное для них дело. Беседы на ходу приводили судью Аркадиова в чайне. Алькальт ходил целю устремлённо, но изрядно прошагав, словно шёл по неотложному делу, он вдруг спохватывался, что спешить ему в общем-то некуда. Это ведь не на всю жизнь продолжало он. К воскресению весельчака-анонимщик будет пойман. Не знаю почему, но мне кажется, это женщина. Судья Аркадио мне не Алькальда не разделял. Даже беглый просмотр собранный секретарём информации привёл его к выводу: анонимки пишет не один человек. И не похоже, что действуют эти люди по заранее продуманному плану. А в последние дни появилась новая разновидность рисунки. Может быть, это дело рук ни одного мужчины и ни одной женщины, подытожил судья Аркадио. А разных мужчин и женщин, и действуют они независимо друг от друга. Не усложняйте мне жизнь, судья одёрнул его Алькальт. Вы-то должны знать, в любом деле, даже если в нём участвует несколько человек, всегда найдётся хоть один виноватый. Это сказал ещё Аристотель летенант, заметил судья Аркадио и убеждённо добавил: так или иначе, мне эта мера кажется бессмысленной. Просто те, кто их клеит, подождут, пока не отменят комендантский час. Это не имеет значения, сказал Алькальт. В конце концов, нужно защитить сам принцип власти. К казарме начали подходить призывники. Маленький двор, окружённый высокими бетонными стенами со следами засохшей крови и щербинами от пуль, ещё помнил, видимо, те времена, когда камер для узников не хватало, и их держали под открытым небом. В этот день невооружённые полицейские бродили по коридорам казарм в одних трусах. "Равира", позвал алькальд с порога, "принеси этим ребятам что-нибудь попить". полицейский начал одеваться. "Рому спросил он. Не строй из себя идиота", заорал Алькальт, направляясь в бронированный кабинет. "Что-нибудь прохладительное". Приживники сидели во дворе вдоль стены и курили. Судья Аркадио, перегнувшись через перила, смотрел на них со второго этажа. "Это добровольцы?" "Если бы", воскликнул Алькальт. Пришлось выволакивать из-под кровати, как будто я пришёл их арестовывать. Среди призывников судья не обнаружил ни одного незнакомого лица. Их отбирали словно по конкурсу, сказал он.